37. Рабочий день медленно подходил к концу. Света то и дело поглядывала на часы, разрываясь между принтером, планомерно печатающим рулоны этикеток, и палетами разноформатных коробок. Ноги гудели, голова раскалывалась. Хотелось все бросить и прямо сейчас пойти написать заявление по собственному. С тех пор, как Полянский уволил большую часть сотрудников, На остальных свалилось непомерное количество работы, из-за чего приходилось и оставаться сверхурочно, и тратить законные выходные. Слава богу, худо-бедно оплачиваемые. На днях света не выдержала, и дождавшись, когда из кабинета уйдет менеджер, все высказала начальнику. Она понимала, что прет на нарожен и вместе с тем не могла молчать, проглотив очередную порцию новой работы, которую ее нагрузили сверх всякой меры. Вот и сегодня терпение было на пределе. Она вконец вымоталась и твердо собиралась домой, как только смена закончится. Ни минуты дольше. Вернувшись со склада, Света снова уселась за компьютер, протирая уставшие за день глаза, чтобы закончить с документами. В кабинете стояла непривычная тишина. Рядом вторую неделю пустовал прежде вечно захламленный стол уволенного Влада. Принтер, начав было печатать, внезапно затих мигая красным света чертыхнулась бросив взгляд на опустевший лоток для бумаги в этот момент за стеной послышалось сока не каблуков таня влетела в комнату точно в вихрь и рухнула в кресло откатившись к стене я думала полька меня убьет опять накосячила да не знаю как так вышло подруга подкатилась к столу я города в поставках перепутала три палета вместо Твери ушли в ярославль «Ай, молодец. Сильно орал. Озабоченно поинтересовалась Света. А он не сильно не умеет. Ты же знаешь, ему объяснять бесполезно. То, что у нас с тобой работы больше, чем у мужиков, его мало волнует». «Да успокойся. Не уволил же». Таня нервно усмехнулась в ответ. «Не уволил. Уволят, так кто работать будет. Мы с тобой две дуры и остались». «А может… Ну его к черту, Едва не вымолвила Света, но за спиной затрезвонил телефон. «Да, Игорь Евгеньевич», — ответила Света, сняв трубку. «Конечно, сейчас подойду». Таня сочувствующе посмотрела на коллегу. «Вот и на твою улицу праздник пришел. Света кивнула. «Да не переживай, тебя-то он не тронет, точно говорю». «С чего это вдруг?» «Сама знаешь, как он на тебя смотрит», — фыркнула подруга, склонив голову. Света отмахнулась и, собравшись с духом, направилась в кабинет. Пускай только попробует снова загрузить ее новой работы или попросит задержаться. Она уже представляла, как войдет, и сходу, не дав директору рта раскрыть, гордо бросит в лицо, что увольняется сама. Где-то в подсознании мелькнула мысль, насколько это глупо, что происходящее с ней лишь скрытая истерика и защитная реакция на несправедливость. Да и Паша без работы остался. Как быть? Перед дверью Света замерла, собираясь с духом, и, коротко постучав, потянула ручку на себя. «Игорь Евгеньевич», — попыталась как можно увереннее произнести она, чувствуя, как неприятно пересохла во рту. «А, Светлана, заходите. Дверь прикройте, пожалуйста». «Присаживайтесь». Света опустилась на стул, не сводя с директора настороженного взгляда. Тот приподнял очки и устало потер переносицу. Над головой гудел кондиционер, неприятно обдувая затылок. Всякий раз, когда она входила из душного коридора в директорский кабинет, по коже бежали мурашки. Света взглянула на стол, где по обыкновению царил образцовый порядок. Полянский, в прошлом кадровый офицер, С молодости сохранил любовь к чистоте и прямым линиям. Несколько папок, телефон и открытый ноутбук, приглушенным светом монитора, отражающийся в стеклах очков. Неизменный позолоченный слон, сжимающий хоботом 100-долларовую купюру, который, по заверению продавца сувенирами, должен обязательно сидеть лицом к окну, принося деньги и удачу. Дешевая подделка – Но Игорь Евгеньевич следовал данному совету неукоснительно. Откинувшись в кресле, он заговорил. «Вы знаете, сейчас людям совсем нельзя верить. За спиной говорят одно, а в глаза другое. И никто даже не задумывается, что все рано или поздно выплывет наружу. Он всегда начинал издалека. Света заранее запаслась терпением». Одна рука Полянского мирно покоилась на столе, другая же плавно и методично щелкала кнопкой дорогой шариковой ручки цвета грецкого ореха, гоняя стержень туда и обратно. — А у вас, Светлана, проблема иного рода. Вы слишком темпераментны и прямолинейны. Если вам что-то не нравится, вы не делаете вид, что все в порядке и высказываете претензии прямо в лицо. «Неважно, кто перед вами – коллега, друг или начальник?» Полянский нарочито выделил слово «начальник». «А знаете, в чем разница между честностью и прямолинейностью?» Полянский выжидающе замолчал, подавшись вперед. Света сделала глубокий вдох, гадая, в какой момент ждать нападения. Не дождавшись ответа, Полянский продолжил. «Честность — это когда не врешь, а прямолинейность — когда говоришь то, что надо и что не надо. Я бы еще добавил «когда не надо» и «кому не надо». Света впервые потупила взгляд, сжав губы. Полянский, наконец, отложив авторучку в сторону, снова довольно развалился в кресле. «Помните наш недавний конфликт?» когда вы сказали, что не будете выполнять работу за троих за те же деньги? «Разумеется», — ответила Световскину в голову. «Вы прекрасно знаете ситуацию с экстренным сокращением кадров. Это надо просто перетерпеть. Это временно. Однако вы единственная из всех, кто, не струсив, пришел ко мне высказать свое недовольство». «Но но я пока еще ваш начальник, а вы – моя подчиненная», – оборвал Полянский. «Что порой не мешает вам говорить со мной так, словно все обстоит с точностью, да наоборот?» «Потому что вы не представляете», – снова попыталась встрять Света, но и здесь директор, повысив голос, не дал ей договорить. «Я все прекрасно представляю, так что позволю себе закончить мысль, если позволите». Удовлетворившись тем, что в очередной раз подавил подчиненную, руководитель продолжил уже мягче. «Знаете, что отличает вас от других? Вы же уже сказали, я слишком прямолинейно и темпераментно», ответила Света, не скрывая горькой иронии. Все верно. Но это одна сторона медали. А другая заключается в том, что вы не сплетничаете» и не поливайте грязью коллег за спиной. Света скептически нахмурилась. Он-то откуда знает. Вы были не согласны с тем, что я повесил на вас столько работы, однако достойно справились, и мы не ушли в минус. У вас чувствуется редкий профессионализм и ответственность. Вы умеете находить с людьми общий язык даже в довольно непростых ситуациях. Ради такого я на первое время... Готов закрыть глаза на вашу строптивость. Только не забывайте, что всему есть предел. Особенно моему терпению. Иначе ваш характер может сыграть с вами злую шутку. Я вас услышала, Игорь Евгеньевич. Стараясь держать себя в руках, отозвалась Света. «Ну что ж, в таком случае перейдем к делу», – воодушевился Полянский. «Я догадываюсь, какие у вас возникли мысли, когда вы услышали о моем приглашении» особенно в связи с тем, что у нас в последнее время произошло. И представляю, какие сейчас ходят слухи. Но я вас вызвал не ради этого. У меня в планах реорганизация фирмы, поэтому хотел бы предложить вам должность руководителя отдела по сбыту с испытательным сроком в два месяца и соответствующим окладом. Уверен, вы справитесь. Света растерянно хлопала глазами. «Как вам мое предложение?» Ей казалось, что она ослышалась. Слова Полянского были настолько неожиданными, что Света не сразу сообразила, как реагировать. «Единственное, я скоро…» Она внезапно осеклась, нервно подправив за ухо непослушную прядь. «Простите», – не расслышав, осведомился директор. «Нет, ничего, просто мысли вслух». Света приосанилась и решительно взглянула начальнику в лицо. Когда мне приступать? И какие? Вот и замечательно перебил Полянский. Мне сейчас важно было получить ваше принципиальное согласие. В таком случае жду завтрака одиннадцати. Соберемся вместе и обсудим стратегию дальнейшего развития. Надеюсь, мы друг друга поняли. Кстати, я попросил бы вас не распространяться на тему нашего разговора до того, как я объявлю обо всем коллективу. «Хорошо, спасибо!» Едва сдерживая возбуждение, ответила Света и поднялась с места. «Я могу идти?» «Последний момент!» Полянский жестом остановил ее. «Если вам действительно интересна должность, которую я предлагаю, а потенциал у вас есть, если вас интересует личностный рост, я бы советовал вам обратиться к этому человеку». Начальник запустил руку в ящик стола, вытащил оттуда солидную визитку с лаковым узором и золоченными буквами. «Узнаете для себя много нового и интересного о людях? Возможно, и о самых близких? Да, берет он немало, но оно того стоит». Она вопросительно посмотрела на диковинное имя и телефон. «Не настаиваю. Просто подумайте». Покрутив синюю картонку в пальцах, Света подняла взгляд на развалившегося в кресле начальника. Тот жестом дал понять, что теперь разговор действительно окончен. Она подошла к двери и взялась за ручку. «Чуть не забыл», – раздался за спиной вкрадчивый голос директора. «Упаси вас Бог называть меня «Полькой». Едва сдержав улыбку, Света покинула кабинет и вернулась на рабочее место. На часах было без четверти шесть. Продолжать работу казалось бессмысленным. Она начала потихоньку собираться. В голове навязчиво крутился разговор с Полянским. Его слова о грядущем повышении и загадочном незнакомце, к которому она зачем-то должна сходить. Неужто тот самый экстрасенс, о котором твердила подруга? Казалось, это какой-то розыгрыш. При всей прагматичности и расчетливости директор был склонен к излишнему мистицизму. Света поймала на себе взгляд Тани. Та вкрадчиво всматривалась в лицо вышедшей из кабинета коллеги. «Ну, что сказал?» — осторожно справилась она. В глазах Тани проглядывала заранее заготовленное сочувствие, смешанное с надеждой. Света попыталась угадать — то ли приятельнице хотелось думать, что все обошлось, то ли полагалось, что если Свету все-таки уволят, это существенно повысит ее собственные шансы удержаться за место. Девушку кольнуло неприятное чувство, что отныне они с Таней находятся на разных ступенях карьерной лестницы и что с этой минуты коллега стала ее подчиненной. Сказал, что я прямолинейна и темпераментна, и что с этим надо что-то делать. Уклончиво ответила Света, вспомнив, что сказал Полянский о разнице между честностью и прямолинейностью. Только оказавшись за воротами, она ощутила, как ее периодически потряхивают от переизбытка эмоций, от растерянности, усталости и одновременно подступившей эйфории. Предложение начальника оказалось столь неожиданным, что даже сейчас, по прошествии времени, так и не укладывалось в голове. Света стала опасаться, что не справится, но усилием воли заставила себя подавить ложный страх. Она честно заслужила повышение. «Вот и хорошо, вот и славно». Она дождалась автобуса, забралась в салон и, наконец, позволила себе довольно улыбнуться. «Все к лучшему. Пусть у Паши сейчас проблемы, зато теперь она будет получать куда больше, и вскоре они обязательно выкарабкаются». На время ужмутся, затянут пояса, но непременно встанут на ноги. Автобус не спеша катил в направлении дома, до которого было всего несколько коротких остановок. За время пути Света наконец сумела взять себя в руки и даже начала строить смутные планы на будущее. Она неосознанно провела ладонью по животу и взглянула в окно. За очередным поворотом показались облупившиеся желтые стены кинотеатра с тяжелыми заколоченными дверьми, спрятавшимися за массивными колоннами. Каждый раз, когда света проезжала мимо, ее взгляд падал на старые, давно выгоревшие на солнце рукописные афиши, висевшие в нишах по бокам от главного входа, а в голове нет-нет да и мелькали воспоминания о ее романтической юности, когда она только познакомилась с Пашей и Колей. Оба оказывали ей знаки внимания, из-за чего однажды даже крепко подрались, однако время расставило все по местам. Автобус дернулся и замер, оборвав мелькнувшие воспоминания. Двери с шипением разъехались. Света, с лица которой моментально исчезла улыбка, едва успела выскочить на своей остановке. Она шла к дому, мерно цокая каблуками по потрескавшемуся асфальту, и хотела снова улыбнуться, но внезапно нахмурилась, охваченная, вроде бы беспричинно нахлынувшими тревогой и волнением. Пошарив в сумочке, она достала телефон. Безразличные ко всему негромкие гудки полились из динамика, Света уже подумала, что так и не дождется ответа, когда на том конце все-таки сняли трубку. «Коль, привет!» «Привет!» – эхом отозвался тот. «Что с голосом? Тебя не узнать!» – участливо произнесла она, не сбавляя шага. «Какой есть. Чего хотела?» «Слушай, можно вопросик?» «Валяй!» «Что у вас за разборки с Пашей по поводу мастерской? Ты ее реально продал?» «Реально некуда. Просто Паша ничего толком не объясняет, он после смерти отца вообще сам не свой». Думала, хоть ты расскажешь, а то у меня на душе неспокойны. Да он много чего не объясняет. В смысле? Коля тяжело выдохнул в трубку. Свет, ты мировая женщина, я всегда это говорил. Пашке с тобой дико повезло. Сегодня прям день комплиментов, слегка улыбнулась она. Но я не хочу, чтобы тебя держали за дуру. Ты о чем? Улыбка снова угасла. Собеседник примолк, в трубке послышались настойчивые гудки. Кто-то звонил по второй линии, Света не раздумывая сбросила вызов. «Коль, не нагнетай, я и так все на нервах. Давай, выкладывай». Завернув за угол, она направилась к своему подъезду, выслушивая ответ. По мере того, как из динамика доносился едва различимый голос, шаги ее стали замедляться, пока она не остановилась совсем. Несколько раз Света что-то переспросила, судорожно кивая, а когда подняла глаза, увидела Павла, который уже заметил ее, и с неуклюжей улыбкой двигался навстречу.